Вторая. Когда пришел сигнал с парковки для ковшей, Биноль сидел на своей любимой морской террасе и молча смотрел вдаль. Он ни о чем не думал. В последнее время он чувствовал себя чрезвычайно разбитым. Все валилось из рук. Ученый не мог надолго сосредоточиться ни на одной важной мысли. День за днем только и делал, что ел, спал, добродил по Иоэле, либо просто сидел вот так на морской террасе бездумно пялясь вдаль. Беноль даже не мог себе представить, что провал проекта так сильно отразится на его душевном состоянии. Он всегда относился к отстранившимся с неким тайным презрением, считая, что человека с развитым мышлением и аналитическими способностями, к тому же занятого интересным и важным делом, невозможно лишить воли к жизни». И вот теперь он на собственном опыте вынужден был узнать подтверждение известной истины, гласившей, что нет ничего невозможного. Так что когда через Кавиоль пришел отчет от Сервисио о том, что некто, уже ранее бывавший в Иуэле, совершил посадку на площадке ковшей, Беналь никак не отреагировал. Остался сидеть и безучастно смотреть на море, скалы и легкие облака, распластавшиеся по небу. И это продолжалось до тех пор, пока его слуха не коснулась легкое эхо посторонних звуков. Ученый поморщился. Лишь гармония окружающего мира, которую он наиболее остро ощущал именно на морской террасе, не позволяла ему снова и снова скатываться в черную бездну отчаяния. И вдруг эту гармонию кто-то нарушил. «Ой!» Вновь донеслось до него спустя некоторое время. Алый вздохнул. Ну что за наказание? Он специально построил Иуэлу подальше от поселений, чтобы случайные прохожие не могли добраться до нее. Так нет же. Ученый тяжело поднялся, собираясь покинуть террасу и вернуться во внутренние помещения, когда ветер принес отчетливый крик. «Беноль, мать твою, ты чего там, уснул?» Ученый недоуменно замер, слегка ошарашенный подобным обращением, Но потом его сердце дало сбой. «Неужели?» Тут раздался тонкий звон. Это Кавиоль сообщал, что ВУЭЛу пытаются проникнуть посторонние, причем с неожиданной стороны, и что Сервисио запрашивает разрешение на пресечение данных действий. Беноль поспешно послал Кавиолю мысленное распоряжение ничего не предпринимать, вытер дрожащей рукой выступивший пот и рухнул на прежнее место». Ноги его не держали. Неужели? Откуда-то снизу, из-под террасы, послышался шум, скрежет осыпающихся камешков, удар, а затем над ограждением возникло мокрое и красное лицо одного из тех, кого он вытянул из дальнего мира, сотрясаемого насилием и убийствами. Одного из тех, на чью помощь он так надеялся. Ученый судорожно вдохнул. Между тем... Ненамерянин повисел на ограждении, шумно дыша и распространяя вокруг крепкий запах пота, и рывком перебросил свое тело через перила, украшенный искусной каменной резьбой. «Фух! Ну ты, профессор, тут закрепился!» — отдуваясь, сообщил он ученому, сидя на корточках. «Нигде не подобраться. Только по скальной стенке над морем. Ежели б меня в 43-м, когда ингушей выселять придумали инструктора по горной подготовке, кое в чем не поднатаскали...» «Хрен бы я до тебя добрался!» «Ты вернулся?» «Прошептал Алый Биноль, изо всех сил стараясь справиться с волнением, благодаря которому его сердце так колотилось о ребра, что казалось, еще чуть-чуть, и оно выскочит из груди». «Ну да», — кивнула намерянин, уже успевший отдышаться и выпрямиться во весь рост. «То есть не я, а мы. Остальные трое торчат на той террасе, через которую мы никак не могли пройти». Так что, если ты не против с нами пообщаться, сделай что-нибудь, чтобы они могли сюда пройти. — О, да, конечно, прошу простить, — засуетился Биноль, вскакивая. — Сейчас. Иномерянин добродушно махнул рукой. — Да ничего, нормально все. Спустя полчаса все пятеро уже сидели в саду вокруг столика из цельного кристалла топаза, на котором стояли чашки с крепким симуном и вазочки с миндальным печеньем. И Алый Биноль прилагал огромное усилие, дабы не прервать ритуал, начав расспрашивать гостей о том, что же привело их в Иуэлу, да еще всех вместе. «Великолепный напиток», — наконец произнес один из них, отличавшийся от остальных цветом кожи и разрезом глаз. И еще, рядом с двумя гигантами и крепким брюнетом среднего роста, этот четвертый выглядел сущим подростком, но судя по тому, что троица молчала, из-под тяжка бросая на него нетерпеливые взгляды, именно он являлся неформальным, а может уже и формальным, лидером и намерян. «И «Я благодарю вас за возможность его отведать», добавил Щуплый, опуская чашку на издавший мелодичный звон топас. «Он напомнил мне чай, которым меня угостили во дворце Тенна». Алый Биноль, уже слегка успокоившийся, Величественно склонил голову. Кто такой был этот Тенна, он не представлял, но, очевидно, кто-то очень важный, и слова Щуплова явно стоило рассматривать как комплимент. «Прошло не так много дней с тех пор, как мы встречались в последний раз», — продолжил Щуплый. «Но с того момента многое изменилось». «Буду счастлив, если вы соблаговолите ввести меня в курс этих изменений», — ответил Биноль в полном соответствии с правилами вежливости эпохи Ханрой, оттенки которой он почувствовал в речи иномерянина столь явственно, что автоматически перешел на знакомые ему еще со времен учебы у царвена, великого физика и лингвиста обороты. И похоже его ответ не только содержанием, но и формой точно попал в ту высокую гармонию, что сейчас выстраивал щуплый иномерянин, поскольку тот в свою очередь благодарно склонил голову. Если кратко изложить суть изменения, которое мы считаем важнейшим для всех нас, «Мы решили принять ваше предложение», — сообщил он, ломая красивый и сложный, но очень перегруженный деталями рисунок разговора, присущий эпохе Ханрой. Впрочем, виноль был на него отнюдь не в обиде. Красота красотой, но ученый уже разрывался от желания получить подтверждение своим предположениям, которые сформировались у него с того момента, как он обнаружил этих четверых у своей Иуэлы, ну или они обнаружили его, не суть важна. И то, что эти предположения оказались абсолютно верными, а также то, что они полностью оправдывали его самые сокровенные надежды, привело Алого Биноля в состояние сродни щенячьему восторгу. Хотя это было вполне объяснимо. Еще только сегодня утром он был переполнен черным отчаянием, вызванным как раз тем, что проект, отнявший у него столько сил и времени, окончился полным крахом. И вот сейчас выясняется, что это не так, что все совсем наоборот.